Глава 19. Месорубка. Характеристики: 49 плюс 26. Уровень основной: 70 плюс 6. Уровень мастерства: 7. Кругов перерождения: 3. Общая репутация: 215. Бодрость: плюс +500. Мана: плюс +1000. Хитпоинты: +1500. Ступени четвёртого круга: 0. Первые волны Дарк уничтожал, или, как часто высказываются игроки, раскладывал грубый дубиной из кости какой-нибудь неведомой твари. Выбил её из гарпий, понравилось по статам. Мягко говоря, не самое привычное для него оружие, плюс при этом облачился в почти незащищающее магические одеяние. На голову нахлобучил увесистый стальной шлем и прикрывался щитом. Мягко говоря, странноватый комплект. Ну да, такая экипировка и оружие подходили ему меньше всего, с этим не поспоришь. Но зато с ними качались навыки, в которые при обычной тактике действий при обнулении приходилось вкладывать драгоценные очки свободного опыта. Волна следовала за волной, уровни мобов все повышались и повышались. Вскоре Дарк начал заметно терять хитпоинты, не успевая оперативно раскладывать навыки насеждающих на него разнообразных тварей. Пришлось Пятица на ходу переодеваясь. В ход пошли тяжёлые доспехи, а вместо дубины в руке появился кинжал. Урон по дарку резко снизился, а сам он начал валить мобов заметно быстрее. Дальше только оружие менял, не трогая пять слотов, занятых панцирем и прочим увесистым добром, что таскают танкующие персонажи. Надо и тяжёлыми смертоносными штуковинами поработать, и лёгкими, и даже молотами с кирками, чтобы если не всё качалось, то почти всё. Пусть по чуть-чуть, но по сумме приподнятых с такой тактикой навыков можно неплохо сэкономить на расходах свободного опыта. Дальнобойным, конечно, тоже не надо пренебрегать, но за него придётся взяться, когда всё прочее перестанет справляться. Очередная волна выплеснула на дарко поток омерзительных созданий, змей с шестипалыми руками. И каждый палец, естественно, оснащен острым когтем, а укус зубастой пасти вызывает долго висящее отравление, по чуть-чуть отнимающие хитпоинты. Волны формируются случайным образом. Некоторые легче сливать, другие могут задать жару, Хотя мобы и там и там близки по уровню. Всё зависит от классовой специализации, наличия умений, распределения характеристик и прочих изменчивых факторов. Эти оказались слишком уязвимыми перед физическими атаками. Дарк пока что почти не добавлял в меч заряды света. Обычно получалось справляться и без магии. У него ведь уровень очень приличный. Да и некоторые вещицы очень даже значительно усиливают персонажа. Сложность представляла лишь количество противников, потому что на этот раз яма выставила их по максимуму. Прикончив последнего, Дарк пробежался взглядом по логу побед. Так и есть, эти уже больше 45-го уровня вымохали. По прежнему опыту знал, что дальше должны начаться серьёзные проблемы. Прежние разы Хорошо, если получалось продержаться хотя бы до сорок восьмых. Максимум кого видел пятидесятых. Лишь однажды полюбовался на них, да и то лишь потому, что повезло с последними волнами. Мобы там выходили медлительные и тощие по хитпоинтам, успевал раскладывать их почти, не принимая урон. Полоски жизни и половины не осталось. Эти кактистые змеи, те ещё твари, неслабо потрепали. Больно до слёз. Хотя уровень ощущений в яме страданий всего лишь 40%. Да уж, тяжело жить эртанцам. Складывается впечатление, что эта раса вымерла закономерно из-за завышенных ощущений. Дарку сегодня неслабо досталось, слишком много атак пришлось выдержать. Если так и дальше пойдёт, рискует от шока свалиться. Увы, но у его расы слишком опасная дружба с болью. Пожалуй, пора начинать работать всерьёз. Дарк торопливо заменил 5 слотов на сетевые предметы. Выбитый из мобов браслет с приличными бонусами на физическую атаку спрятал, вместо него достал купленный науке. Этот даёт приличный прирост к регенерации маны. Ну а теперь самое приятное. Лук Для большинства игроков он пустой хлам, несмотря на легендарный класс. Мастер, который его создал, крупно не повезло. Должно быть, обрадовался до слёз, увидев класс полученного результата. Но затем заплакал уже от горя, когда изучил дополнительные свойства. Их у лука 10, что само по себе для легендарных предметов минимум. Нет, это ещё не катастрофа, но слегка печально. А вот то, что большинство дают бонусы на ману, увеличивая её количество и регенерацию, уже не просто печально, а много-много хуже. Ну и дополнительным минусом идёт неплохая прибавка к интеллекту, что повышает вероятность успеха магической атаки и само собой тоже добавляет ману. Главный бонус вообще атомная бомба для дарка и горький смех для всех прочих. Что-то типа Вампирико, который мизерную часть урона, наносимого цели, переводит не в хитпоинты, а в ману. Причём мизерная в данном случае не означает мало. Если отработать по толпе массовым уроном, можно неплохо восполнить потери энергии. Красивый лук, но стрелкам такой нужен так же сильно, как рыбам зонтик. Им лучше взять на пару классов пониже, но чтобы добавлял ловкость, меткость, крит и прочее, что высоко ценится дальнобойчиками. Вот потому и выставили по бросовой цене. Даже затраченные материалы вряд ли получится отбить плюс, аукцион свою комиссию взять не забудет. Ну да, лучники к такому прикасаться побрезгуют, а это главные потребители, если не единственные. Но есть как минимум, одно исключение. Для Дарка такое оружие – в самый раз. Он бы и больше заплатил, не жалея, как за действительно всем интересную легендарку. Но спасибо обошлось. Покупатель не надеялся, что на его товар заглянет столь уникательный потребитель, и потому не наглел. Напитав первую стрелу светом, Дарк с наслаждением выпустил ее в рой разнообразных тварей, мельтешащих над головой. Летающие мобы появлялись с каждой волной и, как правило, не торопились попадать под урон от контактного оружия, поэтому они постепенно скапливались и потому их уже туча набралась. Урон они, если и наносили, то небольшой, а в основном вешали короткоживущие дебафы, слегка занижающие различные показатели персонажа. Ну и ещё надоедали своим противным визгом. Цветовой шквал отправил в небытие добрых 2/3 стаи. Тех, которые пережили первое знакомство с луком, Дарк почти до нуля успел зачистить. Но пришлось остановиться. Появилась очередная волна. Торопливо перекинул все бонусные очки характеристик в магическую силу что увеличило мощь света и регенерацию маны и продолжил битву, рассчитывая продержаться до 55-х уровней мобов, мечтая, конечно, о 60-х. По самым скромным подсчётам, он при таком раскладе наберёт столько опыта, что дух завораживала. Мобы, увидев дарка, вскинули тяжёлые мечи и бросились к нему кучно, вытягиваясь в клин, направленный на цель. Повезло. Контактники пожаловали. В отличие от них, лучники и маги любят расстегиваться дугой, охватывая противника, если успевают разойтись в стороны. Такое построение одним шквалом не накроишь, приходится разоряжаться на 5-6 выстрелов. И это увы в самом лучшем случае. Спрощими на пролом мечниками Dark разобрался в 3 стрелы. После чего даже не стал пытаться достать летающих тварей. Вреда от них немного, так пусть побольше накопится, чтобы лишнюю ману не тратить. Следующая волна состояла из магов. Будто на кликл. Ну дарк уже тёрты калач. Он понял, что ему предстоит, как только стена ямы подёрнулась туманом, и из неё показались первые искрюченные карлики, опирающиеся на посохи, похожие на огромные штопоры. Конечно, посохи и контактники используют как дробящее оружие, но только не в сочетании с серыми хламидами вместо доспехов. Магов Дарк разложил прям под стеной. Они не то что не успели выстроиться серпом, они и осознать ничего не успели. Всего-то четыре стрелы ушло, причем последний добил запоздавшего одиночку. Удачно получилось, так бы и всегда. На смену магом заявились контактники. Вот эти ребята, как ни странно, оказались серьёзнее. Дарк поначалу не рассчитал, слишком мало маны слил на заряд выстрел. А у этих мумий в латах оказалась повышенная порезка магического урона. Так что успел перебить лишь остриё клинка и часть тех, которые шагали в середины. При одинаковости уровней у противников характеристики скакали в разные стороны в некотором диапазоне, поэтому каждый в чём-то отличался друг от дружки. Неудивительно, что часть падал замертво от первого дуновения шквала, а остальные, пусть и потеряв значительную часть хитпоинтов, продолжали атаку. Можно попробовать слегка покайтить отступая и атакуя с безопасных дистанций. Хоч ему бы и нет, ведь пространство за спиной позволяет немного побегать, но Дарк отложил лук и снова взялся за меч. Принимая урон, разделялся с оставшимися мобами, при каждом ударе сливая чуток маны на зарядку клинка. Цвету всё равно, в стрельбе работатели в контактном оружии, а к количеству прокачиваемых навыков Разнообразие пойдёт на пользу. Всё та же экономия свободного опыта. Когда очередь дошла до волны 60-ых, Дарку хватило 10 стрел, чтобы покончить со всеми до единого. И ещё пару выпустил, взгустившуюся тучу летающих тварей, устав игнорировать их мелочные атаки. Это вышло так легко, что сам не поверил в случившееся. Шкала жизни полна потому что последние три волны не нанесли урона. Но ну а вампирик с этого восполнил всё, что было потеряно перед ними. Не пришлось заливаться зельями или прикасаться к драгоценным запасам маны. К слову, её шкала тоже почти полная, и всё благодаря уже не Сету, а никому не нужному луку. Дарк продуманно одевшись, не только хитпоинты, а и манну неплохо восполняет за счёт наносимого урона. Сражение уже около 2 часов длится, а он ни разу не прикоснулся к зельям. Проблемы разве что с бодростью возникали, но не сказать, что критичные. В такие моменты он уничтожив очередную волну, брал из сумки что-нибудь из дорогой еды, скупленной на аукционе. Выбирал тогда ту, которая долго хранится, плюс восполняет именно бодрость. Ну и если баффы интересные даёт тоже, не брезговал. Слово о бафах. Спустившись в яму страданий, Дарк использовал больше десятка свитков и эликсиров, повысив себе много чего, включая самый полезный параметр коэффициент к получению опыта. В обычном состоянии у персонажа он равен единице, то есть ничего не прибавляет. Но некоторые положительные эффекты его приподнимают. Дарк использовал не самые дорогие свитки опыта, те для совсем уж не вменяемо богатых людей, для которых, наверное, миллион ради лишних 5% спустить всё равно, что представителю среднего класса на уличный фастфуд потратиться. Но и сильно экономить не стал. Теперь, если не забывать вовремя обновлять баффы, он получает на 1,6 больше, убивает сотню мобов, а зарабатывает на них как на 160. И прямо сейчас подступило время в очередной раз обновить бафы. Стоит ли это делать, ведь у Дарка уже получилось то, о чем он лишь мечтал подспудно. Это 60-я волна, а он прикончил все три или около того сотни мобов даже не запыхавшись. Ну так что, может завершать бой, который тебя почти не напрягает? Нет уж. Веселье должно продолжаться. Дарк полез в сумку за новыми свитками и зельями. Слился он на 79-ой волне. Ну или можно сказать на 80-ой. В две толпы задавили. Совсем уж бессовестным численным превосходством причём мог бы запросто продержаться ещё 3-4 волны, а то и больше. Предыдущих мобов успевал раскладывать до появления следующих, а это означало, что всё идёт прекрасно. Конечно, напряжение уже заметно проявлялось, да и манна, несмотря на хитрое свойство лука, расходовалась быстрее, чем восстанавливалась. Однако близкой смертью не пахло. Дарк по незнанию сглупил, привык легкомысленно относиться к летающим мобам. Все истошные голося носились над головой по непредсказуемым траекториям. Стрела на них переводил только в тех случаях, когда выпадало свободное время, и они в этот момент собирались такой тучей, что одним выстрелом сносились десятки, а то и сотни. За одиночными гоняться — это лишний перевод времени, боеприпасов и маны. Расход стрел Дарк восполняет при массовом сборе лута, но, увы. Все до единой вернуть в колчан или сумку не получается. Часть теряется, часть ломается, а прихватить инструменты для ремонта он не догадался. Да и когда здесь ремонтировать? Чем дальше, тем сильнее приходится напрягаться. Едва выкосив одну ораву, тут же принимаешься за следующую. Вместе с 80-й волной появились летающие твари непривычной окраски, жёлтые и оранжевые тона в полоску. Какие-то мутировавшие пчёлы или перекрасившиеся хешили с крыльями нетопурей. Выглядели новые твари неприятно, но Дарк их привычно игнорировал, оставив на потом. И зря, потому что это оказались не намазолившие глаза везгливые домагеры с крохотным уроном и не дебафферы накидывающие свои мелкие гадости нечасто и ненадолго. Это, по сленгу игроков, контроллеры. Сами почти не сносят хитпоинты, но и персонажу не позволяют ничего делать. Дарк, поймав в первый стан, даже не понял по какой причине персонаж на пару секунд замер, не в состоянии пошевелиться. А затем парализующие атаки последовали одна за другой не так уж часто прилетало, но это только потому, что уродские пчёлы, как вся прочая воздушная нечисть, в бой особо не стремились. Они большую часть времени предпочитали с визгом носиться над головой. Возможно, у них долгий период отката умений, да и не так уж и много кружиться в вышине. С волной всего лишь 9 штук прилетело. Выгадывая секунды между станами, Дарк снёс шестерых. Тройку оставшихся пришлось оставить на потом, потому что на него плотно навалилась волна контактных мобов. Их оказалось слишком много. Столпились хаотично и потому мешали друг дружке. Урон наносили только первые ряды, но окружили со всех сторон и потому отнимали прилично. Дарк достал меч, щедро запитал его светом и врезал, рассчитывая одним шквалом свалить не меньше половины. Но тут ему снова не повезло. Медлительные контактники очень хорошо держали магический урон и их только поцарапало, а вампирик при этом не восполнил потери. И тут, по закону подлости, все три летающих моба отстрелялись один за другим. Дарку оставалось бессильно наблюдать, как мобы колотя со всех сторон стремительно снижают запас хитпоинтов. Даже свойство с этого пояса не помогло. Твари сливали хитпоинты через чур быстро, а иконка снижения уровня активировалась лишь тогда, когда в шкале здоровья осталось всего-то около 10%. Однако пояс всё же спас, пускай и ненадолго. Дарк уже при смерти пребывал, когда клинок, в который он влил весь остаток манны, ударил в шею ближайшего моба. Увы, этого не хватило, чтобы обнулить ему всю полоску здоровья. Но волна света ударила и по соседям, отняв у них в сумме прорву хитпоинтов. Мизерная часть из них перешла к Дарку, в один миг выведя его из предсмертного состояния. А дальше все стало совсем плохо. С небес продолжали сыпаться станы, контактники колотили со всех сторон, маны вообще не осталось, а зелий, которые в одно мгновение заполняют ее шкалу, у Дарка не было. Это такая редкость, что на аукционе вряд ли они бывают. Тем временем яма страданий продолжала работать. Стену заволокло туманом в новом месте, и к Дарку потянулась очередная волна. На этот раз маги, причём с высоким уровнем. А разложить их он никак не успевал, потому как на нём и станы летающие висели, и вся предыдущая 79-я волна. Выстроившись полукругом, маги начали отрабатывать болезненными огненными заклинаниями. Дарк не выдержал, зарал, выстрелил пустой стрелой без света и вряд ли в кого-нибудь попал. Да и смысл? Это не хеши, это серьёзные противники, они от булавочных уколов не падают. Полоска жизни, разогнанная предметами, уровнем выносливости и третьим кругом перерождения, начала не просто ползти к финишу, она чуть ли не пули полетело вот так дарка и задавили